Глава 30 Я застываю на месте, не в силах сдвинуться. Почему-то её появление в кабинете моего куратора выбивает из колеи и поселяет в груди смесь раздражений и растерянности. Что она там могла делать? Что она собирается ему показывать? Джона ничего не говорит, только поправляет свою блузку на груди и застёгивает верхнюю пуговичку. Провоцирует гадина. Алисия... «Долго ты ещё там стоять собираешься?» Раздаётся голос из кабинета. Я понимаю, что Джона уже давно ушла, а я всё ещё пялюсь ей вслед, с желанием догнать и приложить хорошенько. Поправляю сумку на плече и захожу в кабинет. До этого я была только у ректора, и то всего пару раз, не считая того, как я ввалилась к Вальгарду. Потому всё ещё испытываю трепет от того, что меня вызвали на личную беседу. Я оказываюсь в просторном помещении с высокими потолками и массивными деревянными стенами. В центре которого стоит большой дубовый стол. Он украшен рельефными изображениями воинов, столкнувшихся в непримиримом бою. Вдоль стен расставлены полки, заполненные книгами по военному делу, тактике и стратегии. Здесь же выставлены различные трофеи и награды, завоёванные студентами на различных турнирах факультета, а ещё старинные мечи, щиты, и даже доспехи. В углу потрескивает поленьями внушительный камин, перед ним стоят кожаное кресло создавая уютный уголок для неформальных встреч и обсуждений. Я даже представляю, как Вальгар тут сидит по вечерам с чашкой чая и имбирным печеньем. Вот опять, что за ерунда мне в голову лезет? Над камином возвышается фигура мощного дракона, символа факультета. В книге писали, что многие щейки — драконы. Самые сильные существа в Ларинхейте. Да, наверное, и во всём мире. И передо мной за столом тоже сидит наверняка дракон. Мне хорошо запомнился взгляд, его глаз с вертикальными зрачками, который, кажется, видит даже самые глубоко спрятанные мысли. «Я сегодня немного отложил твои занятия, поэтому не переживай так сильно», — говорит Вальгард, откладывая перо. «Садись». Я смотрю на него а в груди всё немеет, потому что смотрит он слишком серьёзно. Наверное, только это и удерживает меня от вопроса, что хотела Джуна. Прохожу по мягкому ковру, немного смущаясь того, что пачкаю его ботинками, в которых только что шла по улице, и сажусь в мягкое кресло напротив Вальгарда. Он пристально следит за мной, отмечая то, что я прихрамываю на одну ногу, которую потянула ещё вчера на полосе препятствий, и то, что волосы собраны неаккуратно, и растерянность, с которой я отвожу от него взгляд. «Магистр Курт просила передать, что ждёт тебя сегодня вечером обязательно», сообщает декан, откинувшись на спинку своего кресла. и «Ещё просит снизить тебе нагрузку». «Нет!» «Я вскидываю голову и поддаюсь вперёд полной решимостью говорить». «Я тогда не смогу вернуть себе магию. Я и так чувствую себя калекой. То нельзя, это нельзя. Сил не хватает ни на что». Я не могу упустить свой шанс. А твой ли он на самом деле, Алисия? Глядя на меня своими шоколадными глазами, Вальгард немного наклоняет голову на бок. Внутри словно всё обрывается. Он... Неужели он всё же передумал? Но Вальгард лишь оценивает мою реакцию, не пытается возразить или убедить в чём-то. Я невольно тоже в ответ засматриваюсь на него. О чём он думает? Что хочет от меня? Что чувствует? Впервые мелькает догадка, что то, что я почувствовала на тренировке утром, — это его. В памяти всплыли шрамы, расчерчивающие спину Вальгарда. Неужели... В любом случае я понял, что ошибся. В этот момент я совсем перестаю дышать. Не может. Он отстоял меня перед мачехой. Не откажется. Чувствую, как ногти впиваются в ладони, хоть как-то якоря для меня в этом моменте. Я не буду больше заниматься с тобой. Выносит декан свой вердикт, а потом добавляет. Но останусь твоим куратором и буду лично проверять твои успехи. А я уверен, что они будут. Поэтому завтрашнего утра ты занимаешься с профессором Ругра. По спине пробегает холодок от одного воспоминания об этом преподавателе. Но я заставляю себя успокоиться. От меня не отказываются, и это уже победа. Заодно научишься отстраняться от внешнего эмоционального воздействия. Продолжает Вальгард. И ещё. Ну, конечно, как же без ещё? То, что он мне сейчас сказал, вполне укладывается в обычный разговор, для которого мне не пришлось бы идти к нему в кабинет. Я вас слушаю. Подаю голос я, желаю чтобы он звучал уверенно, но вместо этого слышу хриплое дребезжание. То, что ты видела, — говорит он. А я хочу сказать, что ничего я не видела, но Вальгард перебивает. Не стоит мне врать Алисе. Не переношу вранья. Постарайся забыть. Такого больше не повторится. Но я очень советую тебе молчать об этом. О нет, это не совет. Это даже не особо тщательная маскировка угрозы. Глядя друг другу в глаза, мы понимаем, что я буду молчать, но он будет следить за мной. Я ничего не видела. Снова повторяю я. Декан словно взвешивает, пробует как монету на подлинность, кивает. «Пусть будет так», — кивает Вальгард. «Иди, тебя профессор Фридман уже ждёт». Почему-то медлю, чем вызываю улыбку на лице декана, а потом, будто очнувшись, пули выбегаю из кабинета. Не спросив, какая тренировка будет вечером, не поинтересовавшись, что тут делала Джуна, и так и оставив в голове кучу свербящих вопросов. «Главное, что я остаюсь. Остаюсь под кураторством Вальгарда». Как видишь, не ты одна такая продуманная, Алисия. Меня останавливает противный голос Джуны, как только я оказываюсь на одной из золей парка. Кто же захочет упускать такого жениха? О чём ты вообще, Джуна? Когда ты уже начнёшь соображать? Я всегда знала, что ты такая, что только корчишь из себя примерную девочку, — усмехается она. А сама что? Ну, признайся, уже успела всё ему показать? Такая же, как твоя мать. Распутная, договорить Джуна не успевает, поскольку где-то рядом с ней взрывается лавка о щепке, летят в разные стороны.